Мама. Мама мне как-то сказала, что она неделю была в заключении и мыла там полы и стены. Это было при жизни ее папы. Может быть, какие-то были подозрения на дедушку Мишу, я не знаю. От мамы я впервые услышала стихи Ахматовой. Она иногда вот вдруг читала. Я спросила у кукушки сколько лет я проживу? Сосен дрогнули верхушки, желтый лист упал в траву. Но ни звука в чаще свежий, Я иду одна домой. Лишь прохладный ветер нежит, лоб горячий мой. Стихотворение, приведено к Синей Константиновной по памяти, содержит неточности. Я запомнила на всю жизнь. От мамы я услышала стихотворение детское. Его помню до сих пор. У Лили разбили игрушку, И Лиля уткнулась в подушку, И плачет противные все, И бант развязался в косе. У Лили был рыцарь фарфоровый, С золотыми точеными шпорами. А нынче одни лишь осколки Лежат сиротливо на полке. Большие, не трогайте лилю, Хулили, игрушку разбили. Это стихотворение написала Эмигрировавшая в США после Октябрьской революции Поэтесса Мария Маравская. 1889-1947. Мама училась в классе с будущим секретарем Шаляпина, такой Исайя Дворищин. Судя по датам, речь идет не об Исае Дворищине 1876-1942, а о его сыне. Недавно я увидела фотографию 1922 года, как раз которую Шаляпин, перед тем как он покинул Россию, пишет на память дорогому Исаи. Благодаря тому, что они так дружили и так он любил этого своего секретаря, секретарь сберег все его музыкальное и чисто бытовое наследство. Музей квартиры Шаляпина сейчас в идеальном состоянии, ничего не разворовано, ничего не видоизменено. Мама мне говорила, мы были в квартире Шаляпина и прыгали на диване шаляпинском.